Глава третья. Теперь обратимся к герою рассказа. Собственно, так сказать, героем его назвать трудно. Everyman. Один из многих, обычный среднестатистический житель среднего Запада, бывший учитель. Впрочем, об этом в Вайнсбурге, слава богу, никто не догадывается. А теперь пойдёмщик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 Он подлинный наставник, учитель по призванию, даже не американец, не Бенджамин Франклин или Ральф Уолдо Эмерсон, а скорее какой-нибудь древний грек, Платон или Сократ, пенсильванским не дорослем. Он открывает мир творчества воображения, потрясающее великолепие подлинной жизни, исполненной многообразия. жизни целостной по античному не знающей фатального разделения души и тела. Мы узнаём об этом из тех разговоров, которые он уже в Вайнсбурге будет вести со своим единственным слушателем Джорджем Уильдердом. Уйдя в свои грёзы, Уинг Бидлбом рисовал перед своим другом великолепную картину. На этой картине люди вновь жили в идиллическом золотом веке.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 Неразделённая, неартикулированная, субъективная, она оказывается для личности тюрьмой. Уинг Бидлбом застывает в своей травами. В его подаённом чувстве нет движения, развития. Оно обращено к себе. Оно не динамично. Оно перерастает в патологию, стыдное воображаемое удовольствие и замыкает героя на себе.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 То же самое происходит и с другими персонажами гротескными, населяющими Уайенсбург. Тихое, почти пасторальное место ощетинивается совершенно непостаральными конфликтами, которые не имеют решения. Это конфликты другого, ещё только нарождающегося мира, мегаполисного, индустриального, постиндустриального и персонажей Руда Андерссона про образ будущего городского невротика.